Дыхание прошлого Мозгун дал денег Натке на обновление гардероба. Я быстро, сказала Натка, и упорхнула. Однако возвратилась не скоро, к тому же без покупок. «Потеряла деньги?» «Украли?» – спросил Мозгун, приподнимаясь с кровати. Он весь день лежал и бессознательно прижимался к подушке ухом, периодически проваливался в сон, тревожный и неглубокий – Потом пробуждался и переворачивался на другой бок. А на спине, как и в низ лицом лежать не получалось, ныли косточки. Да, потеряла, виновато отозвалась Надка, затем подбежала к кровати и присела рядом. Понимаешь, я поставила все деньги. Понятно. Дальше не интересно, оборвал её Мозгун, переворачиваясь на другой бок. Ему не столько денег было жаль, сколько собственных надежд увидеть сегодня Надку прилично одетой. Экаист сделал обиженный вид Надка и скоренько перебралась через мозгуна на другую сторону кровати. У меня впервые в жизни появилась возможность испытать судьбу, поставив сразу большую сумму, и я по-твоему должна была её не использовать? Такая игра, такая игра. Надка принялась трясти мозгуна, вынуждая его приоткрыть глаза. «А он даже выслушать не может! Ты же сам игрок! Мы же встретились на ипподроме!» Мозгун приподнял на секунду левое веко. «Хорошо. Я выслушаю. Но в другой раз. А завтра?» «Мы завтра, если получится, вместе...» «Да, конечно. Если еще деньжат подбросишь...» Подхватила Натка и поспешила улечься таким образом, чтобы наверняка оказаться в поле зрения мужчины, если хотя бы один глаз его в ней приоткроется. Ты думаешь, я не понимаю, да? Да я, если хочешь знать, работу собираюсь искать. Катька уже обещала, слышишь? Ну, что-нибудь вроде работы у буржуев по хозяйству, типа полы, посуда, т.п., но сначала надо на собеседование сходить. И новые шмоточки тут очень, кстати, а специально для тебя. Велишка, и непростое, воланчики, кружева, всё воздушное, соблазнительное, откровенное и нежное до великолепия. Карнавал цвета, или нет, всё в цвете снега, в цвете девственности и богатой простоты. Ты думаешь, я не умею одеваться? Ты думаешь, я не видела пальто из кожи акулы там или обувь из шкуры леопарда? Видела. Ну, правда, не носила, но между прочим, приценивалась. Был у меня когда-то дружок. Ты же не ревнуешь? Он мне много чего покупал. А обещал еще больше. У него были часы с автоматическим подзводом и ремешком из черной резины с ванильным ароматом. Они были водонепоницаемые. До двухсот метров глубины. Он так глубоко заныривал? Нет, конечно. Мы на море-то с ним так и не побывали. Хотя планировали. Еще бы немного, и я могла бы стать... Дорогой штучкой, носил бы бриллианты, бриллианты чистой воды и золота всех оттенков от серого до жёлтого. И где он? Убили. Заказное убийство. Убили? Мозгун поёжился. Неприятный знак. Возле моего подъезда застрелили, продолжила Натка. Он боролся с убийцей, даже карман от куртки оторвал, а этот карман У меня. Я не отдала его милиционерам, а таскала с собой года два. Хотела сама убийцу найти. Я очень много курток смотрела. А модель куртки до сих пор помню. Ты видела убийцу? Мозгун перевернулся на спину и уставился в потолок, белое полотно которого незамедлительно продемонстрировало одну из очень неприятных картинок из прошлого. Нет. А как же куртку помнишь? я на Черкизоне нашла эту куртку. Точно такую же, от какой карман был оторван. Спрашивала у продавцов, кто у них такую куртку покупал. Но разве от них «Ты понимаешь?» «Добьешься чего?» «Эй, красавица, слушай сюда, да. Эй, куртка покупай бесплатно. За половину цена дам, понимаешь?» Надка продолжала что-то говорить, но мозгун ее уже не слушал. Он вдруг осознал, что хочет жить. Желание жить появилось, однако тяги к действию по-прежнему не было. Впрочем, нет и нет, и не надо. Деньги пока есть, и ладно, а там видно будет. Он пытался думать о том, что сейчас происходит в его ведомстве, в его отсутствии, но ничего не выходило. Так, аж мётки мысли, исключительно неудобочитаемые. Только один яркий выплеск: кровь. словно надпись на заборе